Глава пятьдесят четвертая. Лиза. «Лиза!» — верещит она, затем подбегает ко мне, громко цокая высоченными каблуками. «Ты что тут делаешь?» — с подозрением спрашиваю. «А то!» — обиженно фыркает. «Мне нужен твой отец. Я требую освободить Петра». «Чего?» — таращусь на нее. «Мама!» «Он папу чуть этому ослану с потрохами не сдал». «Это твой мажор чуть не сдал». Она огрызается, как маленькая девочка. Мама всегда была инфантильной, как ребенок, честное слово. «Аркаша все рассказал папе, напоминаю. А вот Петя чуть его не убил. Ты это понимаешь?» «Доченька, Петя все делал из любви к тебе. Я была у него в тюрьме. Парень просто в отчаянии». «Мама, он врет. Ты чего такая доверчивая?» «Я сама настояла, чтобы папа добивался максимального срока». «Почему?» — продолжает верещать, как сорока. «Потому что он чуть не убил того, кого я люблю. И просто так мы это не оставим!» — рычу. «Прекрати его защищать и хоть раз в жизни подумай о дочери». Она отшатывается. В накрашенных глазах вижу блеск искусственных слез. Но началось. «Как ты можешь! Лиза, я все тебе дала!» Вырастила, пока твой отец шлялся по бабам. Папа нигде не шлялся. Даже в детстве я была у него чаще, чем у тебя. Меня переполняют эмоции. Не то, чтобы я рассчитывала на поддержку матери, но надеялась, что она не будет защищать преступника. Резко разворачиваюсь и направляюсь к подъезду. «Лиза, стой! Где твой отец?» «На работе», — фыркаю. «Разгребает то, что твой Петенька натворил» и переживает, потому что его жена перенервничала, и ее положили на сохранение. «Он мне ничего не сказал!» — бежит за мной. «Как она?» «Ну как, у нее двойня мам, и угрозы ранних родов. С малышами сижу я, и все из-за твоего Пети, матерь Божья!» Она догоняет меня у лифта. А он так выглядел... Ну, виноватым. Он решил надавить на жалость. Аркашу моего не пожалел, фыркую. Мне пора, мам. Но как только делаю шаг в лифт, пошатываюсь. Нужно было пообедать в больнице, когда мне предлагали. Падаю. Открываю глаза уже в папиной квартире. Мама смотрит на меня. В ее глазах испуг. Лиза, ты вся бледная, доченька. Пытается коснуться моего лба, но я не позволяю. Что ты здесь делаешь? Где малыши? Я позвонила твоему отцу. В общем, поймала няню. Она уложила детей а я с тобой сидела. Мама садится на постель, зарывается пальцами в волосы, и лишь сейчас я понимаю, насколько она одинока, красивая, эффектная, но всегда одна. Прости, Лиза. Ты знаешь, я так хотела, чтобы ты вышла за надежного мужчину, который бы тебя на руках носил. Арк любит меня, мам. Ах, любовь! Мечтательно тянет она. Я любила твоего отца. Искренне. Но это привело к тому, что мы расстались. Это чувство сжигает изнутри, Лиза. Оно уничтожает и разрушает. Нет, говорю тихо. Оно способно на чудеса. Жаль, что ты не делилась со мной. Выглядела сухой и отстраненной. Прости. Но я понимаю, что это все... Яйца выединого не стоит. Мои извинения. Нет. Накрывай ее руку своей. Это очень важно для меня. Знаешь,. Я завидовала, когда видела, как ты общаешься с Владиславой. Вы как подруги, а я... Ты моя мама. Это никогда не изменится. И если хочешь попробовать заново... Хочу. Выпаливает. Когда ты упала в обморок в лифте, я так испугалась. У меня сердце чуть не остановилось. Ну, ты хорошо справилась, улыбаюсь. Кстати, я беременна. Молчание. Мама во все глаза смотрит на меня. От этого мальчика... Он не мальчик, мам. Аркаша настоящий мужчина. Он почти герой, усмехаюсь. Прямо как твой отец. Задумчиво говорит мама. Познакомишь меня со своим героем? Хмурюсь. Обещаю быть вежливой, честно. Знаешь, Лиза, когда я вижу вас всех таких счастливых, мне грустно, потому что потом я возвращаюсь в пустую квартиру. Ты до сих пор любишь папу? Нет, уже нет. Мы пережили это, он счастлив, и я рада за него. Но моя жизнь словно на паузе. Ты сама ее туда поставила. Улыбаюсь. Сними жизнь с паузы, и появится тот самый. Главное, разреши себе любить снова. Так, чтобы ноги подкашивались. Старая, для этого. Усмехается, поправляя прическу. Папа не стар, а ты стара, да? Смеюсь. Мне нужно поехать проведать Владу. Папа просил. Ты устала. Оставайся. «Твой отец сам навестит». «Ты ждешь ребенка?» «Снова возвращается моя деловая мама». «Я позвоню Боре». «Мам!» «Что, ты вся белая, как поганка. Не хватало еще потерять малыша». «Так, я сейчас что-нибудь приготовлю, наберу Бориса, проверю детей и потом поеду. В этот раз я хочу все сделать правильно». «Я вижу, что маме очень хочется быть нужной. Она совершенно не умеет заботиться. Но мы ей поможем». Вечером пишу своему мажору сообщение. Я. Спокойной ночи, мой рыцарь. Я безумно скучаю по тебе. Арк. Я тоже по вам скучаю. Мне сказали, что ты плохо себя чувствуешь. Завтра отдохни. Я. Почему ты ко мне на вы? Арк. Не к тебе, а к вам. Ты теперь не одна, не забывай об этом. Я. Какой суровый. Малыш еще очень маленький. Арк. Ну и что? Он наш, это главное. «Кстати, Лиза, ты выйдешь за меня?» «Я». «Решил сделать мне предложение по СМС? Ну ты вообще, ни стыда, ни совести?» Улыбочка. «Арк». «Я сделаю официально, но просто не могу терпеть, понимаешь? Ответь мне, согласна или нет. Пожалей больного». Хихикаю. «Какое-то время не отвечаю, типа думаю. Но я ведь ответ уже знаю. Я». «Хорошо, я стану твоей женой, мой несносный мажор».